Тельман Харенович Гдлян. Родился 20 декабря 1940 года в селе Большой Самсар, ныне Грузия. В 1959-1962 годах проходил срочную службу в рядах вооруженных сил. С 1964 по 1968 год студент Саратовского юридического института. В 1983 году Назначен на должность старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР. Знаменит своим участием в расследовании хлопкового дела. В 1968-1990 годах работал на различных должностях в органах прокуратуры. В мае 1989 года прокуратура СССР возбудила уголовное дело по обвинению Гдляна и Иванова в нарушениях законности при проведении расследований в Узбекистане. Дело прекращено в августе 1991 В 1992-1994 годах возглавлял политический блок «Новая Россия», куда входили 10 партий и общественных организаций. Участник Конституционного совещания и член Общественной палаты при президенте РФ. В 1995 в течение года вел колонку в газете «Новый взгляд», где в свойственной ему экспрессивной манере писал про сговор власти с внутренним фашизмом, Отечественной мафии. С 1995 по 1999 год депутат Государственной Думы второго созыва по 192-му Бабушкинскому одномандатному избирательному округу города Москвы.